Глава сорок «Сасанах клан нагалок». Здесь «чёртов английский ублюдок». Гельский. Джейми прочёл письмо дважды, непроизвольно сжимая зубы на одних и тех же строках, в середине первой страницы и в самом конце. Ничего необычного в подобной реакции не было. Письма Джона порой содержали тревожные вести о войне, об Уильяме, о планах британского правительства, грозящих привести к немедленному аресту Джейми, или о других семейных неприятностях. Джон не писал почти два года, с тех пор, как вернувшийся с того света Джейми узнал, что мы с лордом Грейм женаты, и заехал бывшему другу кулаком по лицу. Потасовка неожиданно окончилась арестом его светлости ополченцами, что едва не стоило ему жизни. Выходят, теперь они квиты. а значит, нет смысла отмахиваться от письма». «Что пишет Джон?» — спросила я небрежно. Взглянув на меня, Джейми фыркнул и снял очки. «Ему понадобилось Бриана», — пробурчал он и передал мне письмо. Я невольно оглянулась, но тут же вспомнила, что Бри пошла относить в кладовую партию свежеприготовленного козьего сыра. Вынув из кармана очки, я взяла письмо в руки. Полагаю, ты обратил внимание на последний абзац?» — спросила я, закончив чтение. «Мой сын Уильям оставил военную службу и временно поселился со мной в саванне. Мальчик уже достиг совершеннолетия, и теперь у него появилась уйма свободного времени, чтобы поразмыслить о будущем». «Ты про это?» Джейми бросил на письмо возмущённый взгляд. «Поразмыслить о будущем. О чём тут ещё размышлять? Он же граф». «Может, Уильям не хочет быть графом?» — мягко заметила я. «Это уж не ему решать, Саксоночка. Титул как родимое пятно, от него не избавишься». Плотно сжав губы, Джейми хмуро сверлил письмо глазами, пока не заметил моё сердитое лицо. «И не надо так смотреть. Это не моя в...» Осёкся он, только было поздно. «Не твоя вина? Никто тебя ни в чём не винит, но...» «Кроме Уильяма». он меня винит». Шумно выдохнув через нос, Джейми вновь наполнил лёгкие воздухом и покачал головой. «У него есть на то основания. Именно поэтому я и не хотел, чтобы Бриана всё ему выкладывала. Если бы он никогда со мной не встречался и не узнал правды, то жил бы сейчас в Англии, занимаясь поместьями и арендаторами, довольный как...» Джейми замолк, подыскивая подходящее слово. «Слон?» — подсказала я. Может, Уильям вполне себе доволен, просто ещё не успел отплыть в Англию. При тут слон? Муж вытаращил на меня глаза и тут же раздражённо махнул рукой. Будь я на его месте, тоже бы не обрадовался, как и любой другой, для кого честь — не пустой звук. Он и правда очень на тебя похож. Напрасно я надеялась, что удастся избежать упоминания о лорде Грея. Джейми яростно скомкал письмо и бросил его в огонь. выругавшись на Гэльском. Макнегалок. Сукин сын. Гэльский. Сперва он отнимает у меня сына, затем трахает мою жену, а теперь хочет приманить на свою сторону дочь. Вовсе нет. Моему терпению пришел конец. Атмосфера в комнате так накалилась, что я стала подгорать, словно овсяное печенье. Он всего лишь хочет, чтобы Бриана поговорила с братом. Но как ты сам не понимаешь, упрямый... Шотландец. Моя отповедь немного охладила его пыл. Устремлённые на меня глаза весело сверкнули, хотя улыбка так и не появилась. Зато дыхание стало ровнее, уже неплохо. Поговорила с братом. С усмешкой повторил Джейми: "Зачем? Неужели Грей надеется, что Уильям услышит дифирамбы в мою честь и забудет, по чьей вине стал бастардом? Даже если он меня простит, это не поможет ему принять решение насчёт титула". Он возмущённо фыркнул. «Не удивлюсь, если Бриана, пожив в таком змеином гнезде, решит отправиться с ними в Англию, чтобы стать личной портретисткой королевы». «Не знаю, что задумал Джон», — спокойно сказала я. «Но раз он пишет, что Уильяму нужно поразмыслить о будущем, значит, у мальчика есть сомнения. Бриана для него пока чужой человек. Она может взглянуть на ситуацию со стороны, выслушать, не слишком вовлекаясь в его проблемы. «Ха! Да эта девчонка везде сует свой нос! Это у неё от тебя!» — осуждающий добавил Джейми. «А ещё она никогда не сдаётся!» Я снова села и положила руки на колени. «Как и ты!» «Спасибо на добром слове!» «Ты уверен, что это комплимент?» Джейми хохотнул, но не стал садиться рядом. Лицо его, раскрасневшееся, было под воздействием эмоций, как спелый томат, понемногу приобретало обычный бронзовый оттенок. Я вздохнула с облегчением. Буря миновала. «Что касается Джона, одну вещь ты знаешь наверняка. Я много чего о нём знаю, и большую часть из этого предпочёл бы забыть. Что именно ты имеешь в виду? Ему известно, что дочь тебя любит». О чём бы Бриана с Уильямом ни говорили, мальчик неизбежно почувствует её отношение к тебе. Джейми смущённо моргнул. «Я...» yeah. mm. «Может быть». «Только...» «Думаешь, Джон, беспокоиться об Уильяме меньше, чем ты?» «Ты поговорил с бряной спросила я на следующий день. «Поговорю», — нехотя буркнул Джейми. «Только упоминать о Уильяме не стану». Я готовила на ужин рагу и как раз наклонилась над котелком, чтобы осторожно понюхать кипящее блюдо. Но, услышав ответ, покосилась на мужа. «Это ещё почему?» «Если она узнает, то решит, что обязана поехать. Хотя иначе бы не поехала». Возможно, Джейми был прав. Однако я не видела ничего предосудительного в том, чтобы попросить Бриану сделать что-то ради отца. Зато он видел, Молча, кивнув, Я протянула ему ложку. «Попробуй, пожалуйста. Никак не пойму, съедобно или не очень». Он замер, не успев поднести ложку ко рту. «Что это?» «Сама не знаю». «Надеялась, ты мне скажешь». «Возможно, оленина. Хотя миссис Макдональд сомневается». Её муж привёз от Чироки несколько кусков освежованной туши. Говорит, выиграл в кости. Но был слишком пьян, чтобы уточнять происхождение мяса. Скинув брови, Джейми с опаской принюхался, подул на обжигающее рагу, попробовал на язык и закрыл глаза. Не дать не взять французский сомелье, оценивающий вкусовые качества колдюрон нового урожая. м, -м — промычал он. Затем попробовал ещё немного, хороший признак. Наконец сунул в рот остатки рагу и принялся сосредоточенно жевать, по-прежнему не размыкая век. А когда проглотил, открыл глаза и сказал. «Перца не хватает». И, возможно, уксуса? Для вкуса или для дезинфекции? Спросила я, заглядывая в хлебный шкафчик. Остатков пирога может и не хватить на всё семейство. Для вкуса. Джейми потянулся и зачерпнул ещё немного рагу. Получилось довольно сытно. Думаю, это мясо вапити. Примечание. Вапити. Общее название подвидов благородного оленя, обитающих в Северной Америке. причём очень старого и жилистого. Не та ли это миссис Макдональд, которая считает себя ведьмой? Если и так, она держала своё мнение при себе, когда привела вчера сломавшего ногу младшего сына, а старший принёс с позаранку приличный кусок мяса. Остатки я отнесла в коптильню, хотя пахло оно подозрительно. «Что пахло подозрительно?» Задняя дверь распахнулась, и вошла Бриана с небольшой тыквой в руках. а следом Роджер с полной корзиной листовой капусты из огорода. Я с сомнением посмотрела на тыкву. Маловато для пирога и недостаточно спелая. Бриана пожала плечами. Отобрала у какого-то грызуна. Кажется, это была крыса. Дочка повернула тыкву и продемонстрировала свежий отметин от зубов. Я знала, что если оставить её на грядке, она сразу испортится. Или крысы вернутся, чтобы продолжить пир. Поэтому мы решили её сорвать. «Кажется, я где-то слышала, что незрелую тыкву жарят», — неуверенно сказала я, принимая подарок. но раз уж у нас сегодня вечер кулинарных экспериментов...» бряна глянула в сторону очага и принюхалась. «Пахнет съедобно». «Вот и я говорю», — подхватил Джейми, взмахом руки отметая вероятность массового отравления трупным ядом. «Присядь-ка, дочка». «Лорд Джон прислал мне письмо». Там и о тебе идёт речь. «Лорд Джон?» Бри приподняла рыжую бровь и расплылась в улыбке. «Ему что-то нужно?» Джейми подозрительно прищурился. «С чего ты взяла?» Подобрав юбку, Бриана села, с тыквой в одной руке, а другую протянула отцу. «Пап, одолжи на минутку кинжал. Что касается лорда Джона, он не любит пустой болтовни. Не знаю, действительно ли ему что-то нужно от меня?» но он не стал бы писать без особой причины». Я подавила смешок и встретилась глазами с Джейми. Бриана попала в точку. Иногда лорд Джон писал лишь для того, чтобы предупредить Джейми, что тот рискует головой, шеей или яйцами, если ввяжется в очередную авантюру. Хотя чем это не особая причина. Бри взяла отцовский кинжал и принялась нарезать тыкву на кусочки. вываливая на стол слипшиеся комья блестящих зелёных семечек. «Ну так что?» — спросила она, не поднимая глаз от работы. «Ну так вот», — начал Джейми со вздохом. Жареная зелёная тыква и впрямь оказалась съедобной, но не более того. «Кетчупа не хватает», — заявил Джейми. «Точно», — согласился его дед, пережёвывая сомнительное угощение. «Орехового, пожалуй, или грибного». «Ореховый кетчуп?» Джейми и Аманда захихикали. «Да, маленькие невежды», — снисходительно пояснил Джейми. «Кетчупом называют любой соус для мяса или овощей, не только томатную жижицу, которую делает ваша мама». «И какой вкус у орехового кетчупа?» — спросил Джем. «Как у орехов?» — лаконично ответил Джейми. В него также добавляют уксус, анчоусы и что-то еще. А теперь циц. Нам с вашей мамой нужно поговорить». Пока мы с детьми убирали со стола, Джейми подробно рассказал Бриане о предложении лорда Джона, стараясь ничем не выдавать своего отношения к этой затее. «Подумай о подытожил он. «Только помни, что зима не за горами, а значит, далекие поездки придется надолго отложить». «Если согласишься, раньше весны вернуться не сможешь». Бриана с Роджером обменялись долгими взглядами. У меня сжалось сердце. Джейми был прав. Занесенные снегом дороги превратят горные поселения в неприступную крепость. К нашему удивлению, Бри кивнула. «Мы согласны». «Мы?» — улыбнулся Роджер. «Ты уверена?» — Джейми беспокойно забарабанил пальцами по столу. «Чтобы купить оружие, «Тебе понадобятся золото и виски. Нужно будет как-то доставить их на побережье», — резонно заметила Бри. «Лорд Джон гарантирует мне безопасный проезд и даже вооруженную охрану, которая, конечно же, ни к чему». Она пожала плечами. «Лучшего способа и не придумаешь». Джейми и Роджер одновременно приподняли бровь. «Что-то не так?» — невинно спросила она, переводя взгляд с отца на мужа. Джейми издал неопределённое шотландское фырканье и отвёл глаза. Роджер набрал в лёгкие воздуха, будто намереваясь что-то сказать, но затем просто выдохнул. «Ты собираешься спрятать часть бочонков виски и 500 фунтов золота в малюсенькой коробочке с красками?» — скептически усмехнулся Джейми. «Под носом у вооружённой охраны», — подхватил Роджер, «которая наверняка будет состоять из британских солдат». А в их задачу, как известно, входит арест... Как их там? «Полуночных самогонщиков», — подсказала я. Вторая бровь Джейми тоже поползла вверх. «Так называют тех, кто занимается незаконной перегонкой спирта, потому что они предпочитают делать это по ночам». «Вообще-то, у меня есть план», — с вызовом заявила Бриана. «Дети поедут со мной». «Круто!» — воскликнул Джейм. «Кьюто!» Тут же повторила Аманда, не имея ни малейшего понятия о происходящем. Фанни с жерменом рассмеялись. Джейми пробурчал что-то на гейльском, Роджер промолчал, но на лице у него явно читалось «Да поможет нам Бог». Я думала примерно то же самое. Однако, в отличие от мужчин, старалась не выдавать своих чувств. Утерев лицо полотенцем, я принялась нарезать пирог из яблока и изюма. Затем повернулась в полоборота и миролюбиво подвела итог. Мне кажется, идея нуждается в доработке. Поговорим об этом, когда дети отправятся спать. Наконец мы загнали детей в кровати, и Джейми принёс бутылку своего фирменного виски семилетней выдержки, который хранился в вишнёвых бочонках. Не сказать, чтобы напиток был так уж хорош, но всё же мог послужить отличным подспорьем в семейных дискуссиях. Налив каждому по стакану, Джейми сел за стол и поднял руку. призывая к молчанию. Затем отхлебнул виски, несколько мгновений подержал во рту и, проглотив, удовлетворенно вздохнул. «Итак?» — начал он, поставив стакан. «Что ты задумал Моньен, Руак?» Услышав, как Джейми назвал Брианну, Роджер прыснул, а я улыбнулась. Моя рыжеволосая дочь одновременно подразумевала, что любая ее идея наверняка абсолютно безумна, и что склонность к подобному безумию наверняка досталась ей от родителя. Бри оценила намек и, вскинув брови, подняла стакан в знак признательности. — Прежде всего, — заговорила она, сделав первый глоток, — нам нужны ружья и лошади. — Несомненно, — подтвердил Джейми, — лошади не проблема. «Если сделать это по-тихому, я могу раздобыть их у Чироки». Кивнув, она деловито стукнула ладонью по столу. «Отлично. Но вот с ружьями всё не так просто. Есть две загвоздки». «Если бы только две», — пробормотал Джейми, отхлебнув виски. «Где их купить?» «Ой, кажется, я догадываюсь, что ты имел в виду. Ну да ладно, оставим другие проблемы на потом». «Так вот». Две основные загвоздки. Где купить ружья и как доставить их сюда. У тебя есть какие-нибудь соображения по первому вопросу? Фергус, сходу выпалил Джейми. Каким образом? Я удивлённо уставилась на мужа. Он ведь в Чарлстоне. Город удерживают американцы во главе с генералом Линкольном. А там, где армия, там есть и ружья. Ты хочешь выкрасть их у континентальной армии? воскликнула я. «Или что еще хуже, поручить это Фергусу?» «Нет, конечно», — терпеливо объяснил Джейми. «Это было бы государственной изменой. Я просто куплю оружие у тех, кто его крадет. Такие люди есть в любой армии. Фергус наверняка знает кого-то из местных контрабандистов. Даже если не знает, в два счета найдет». «Это обойдется в приличную сумму», — заметил Роджер. Джейми досадливо поморщился. «Ничего не поделаешь. Но не зря же я столько лет берёг золото в надежде когда-нибудь использовать его на нужды революции. Что ж, время пришло». «Допустим», — продолжила Бри, «Фергус каким-то образом раздобудет ружья. Однако если ему все же придется за них платить...» Тут Джейми не удержался от улыбки. «То тебе нужно будет передать ему золото, а затем найти того, кто доставит оружие сюда». Она перевела дыхание, взглянула на Роджера и начала излагать свой план. «Во-первых», — Бри мизинец, — «урожай собран, а значит, пора вести Жермена в Чарлстон к родителям. Он истосковался по матери и мечтает познакомиться с новыми братиками. Во-вторых», — загнула она безымянный палец, — «Лорд Джон хочет, чтобы я приехала в Саванну и написала портрет, за который мне заплатят настоящими деньгами». А нам как раз нужно купить одежду и инструменты. И в третьих, не глядя на Роджера, Бряна загнула средний палец и сказала: "Роджеро, нужно пройти обряд рукоположения, чем скорее, тем лучше". Джейми повернулся к зятю, который стал вдруг пунцовым. "Разве я не права?" обратилась Брик мужу. Затем, не дожидаясь ответа, вновь посмотрела на Джейми и положила руки на стол. Поэтому Я немедленно напишу лорду Джону и приму предложение. От охраны вежливо откажусь, мол, поеду с Роджером и детьми. Ведь если мы не успеем вернуться до снега, — пояснила она, повернувшись ко мне, — то увидим детей не раньше, чем через 5-6 месяцев. К тому же, — добавила она, пристально глядя на отца, — думаю, с нами они будут в большей безопасности. Что если капитан Каннингем с дружками вновь наведаются в Рич и приведут толпу ополченцев? которые разграбят и сожгут наш дом». «Я похолодела», — услышав этот прямой вопрос. Очевидно, Джейми и Роджеру тоже стало не по себе. «Ты ведь не думаешь, что они застанут меня врасплох?» — мягко спросил Джейми, кашлянув. «Нет, думаю, ты сотрёшь их в порошок», — улыбнулась она. «Но я не хочу, чтобы дети присутствовали при этой схватке, тем более если мы с Роджером не сможем их защитить». Дочкины руки лежали на столе, рядом с отцовскими. И я невольно обратила внимание на их сходство. В руках Джейми, больших, обветренных, с распухшими от возраста и работы суставами, чувствовались благородное изящество и сила. Несмотря на то, что одного пальца не хватало, а другие были покрыты шрамами. Тем же благородным изяществом и силой отличались гладкие тонкие пальцы Брианы. «В общем», — подытожила она. Я напишу, что принимаю приглашение, но что сначала мы заедем в Чарлстон, навести справки о процедуре рукоположения и вернуть Жермена родителям. Лицо ее осветилось улыбкой. Лорду Грею нравится Жермен, так что он будет рад помочь. Попрошу выслать нам паспорт, или как там сейчас называются документы, за подписью его брата. То есть официальную бумагу, которая даёт право свободного проезда по всем дорогам и городам, занятым британскими войсками. Никому и в голову не придёт обыскивать безобидную семью священника с тремя детьми, которые путешествуют под защитой герцога Парлоу, командира какого-то там полка». Джейми сдвинул брови, прикидывая в уме возможные риски, и был вынужден признать, что это похоже на план. «Ну хорошо». Нехотя согласился он. «Идея доставить золото в Фергусу может сработать. Скорее всего, и с виски я что-нибудь придумаю. В конце концов, у нас всегда есть квашеная капуста. Но я категорически против того, чтобы ты возвращалась с полной повозкой контрабандных мушкетов. Пусть в компании рукоположенного священника», — добавил он, покосившись на Роджера. «Мне не раз доводилось взывать к Богу о помощи». Я всегда её получал. Однако не стану просить его спасти меня или мою дочь от собственной глупости. «Здравые мысли», — кивнул Роджер. «Интересно, сколько времени понадобится на получение нужных бумаг? Пару недель, если погода не испортится. Тогда мы успеем придумать, что делать с оружием, если нам всё же удастся его раздобыть». Роджер поднял стакан, который так и не пригубил, и чокнулся со мной. «За преступление и мятеж». «Причем здесь капуста?» — спросила Бриана.